Глава шестая. «Поль умеет слушать». Я рассказала ему то, что не предназначалось ни единой живой душе. Он слушал молча, кивая время от времени. Я рассказала ему про Янника и Лору, про пистаж и про то, как без звука отпустила ее, про кур, про бессонные ночи и как от гудения генератора в голове у меня, будто муравьи копошатся, Рассказала про свои страхи за свое дело, за себя, за свой любимый дом, за то место, которое отвоевала себе среди деревенских. Сказала, что боюсь старости и что нынешняя молодежь кажется мне чуднее и круче, чем были мы в юности. Даже при том, что нам довелось повидать во время войны. Рассказала про свои сны и... про матёру и про персин, про женет годен со змеями, и мало-помалу почувствовала, как желчь из меня утекает. Наконец я умолкла. Стало тихо. Нельзя дежурить каждую ночь. Изведёшь себя, сказал Пол. Иначе нельзя, возразила я, ведь они в любой момент могут заявиться снова. Будем сторожить по очереди, просто сказал он. Вот так. Теперь, когда уехала Пистаж с детьми, я пустил его в гостевую комнату. С ним не было никаких забот. Обслуживал себя сам, сам стелил себе кровать, сам прибирал за собой. В основном вёл себя незаметно, и всё же я чувствовал его присутствие спокойное, ненавязчивое. Оказывается, напрасно я всегда держал его за черепаху. На самом деле кое-что у него выходило даже быстрее, чем у меня. Ведь именно он в конце концов нащупал связь между фургоном закусочной и сынком Кассиса. Две ночи мы охраняли дом от взломщиков, полз с 2 до 6 утра, я с 10 вечера до 2 ночи. И я уже чувствовала себя вполне отдохнувшей, способной выстоять. Поддерживало и то, что я не одна, что есть рядом кто-то. Понятно, почти тотчас соседи принялись судачить, В таком месте, как Ле-Лавёс, ничего нельзя скрыть, и уже много народу прознало, что Поль-Уря забросил свою хижину у реки и перебрался к вдовушке. Едва я входила в магазин, разговоры там стихали. Почтальон, завозя письма, мне подмигивал. Кое-кто поглядывал на меня косо, например, Пюре и его братья из воскресной школы, но в основном люди тихонько и снисходительно посмеивались. Луи Рамон Ден будто бы сказал, что вдова последнее время чудит, и теперь, мол, понятно, почему. Как ни странно, на время ко мне вернулись многие из прежних посетителей. Возможно, чтоб воочию убедиться, что слухи не пустая болтовня. Я внимания не обращала. Фургон, конечно же, никуда не делся. Шум и беспокойство, доставляемые этой публикой, не унились. Я прекратила попытки урезонить люка. Имевшаяся в наличии власть смотрела на всё сквозь пальцы, потому нам с Полем оставалось полагаться только на себя. Мы занялись расследованием. Теперь Пол каждый день пил своё деми в ла мувере катион, где постоянно околачивались мотоциклисты и городские девчонки. Распрошл почтальона, нам помогала ещё и моя официантка Лис. Даже при том, что мне пришлось на зиму отказаться от её услуг, она посветила в наше дело своего младшего брата, Вьянне. И теперь никто в Леловёс не был окружён стольким тайным вниманием, как Люк. И вот что мы обнаружили. Он был парижанин, переехал в Анже полгода назад, имел деньги немалые, швырял направо и налево, никто его фамилии пока не знал. Правда, он носил верстень с печаткой и с инициалами «Л.Д». Приглядел себя здесь пару девчонок, разъезжал на белом «Порше», который держал на заднем дворе «Ла мове репутасьон». В целом снискал к себе симпатии, возможно, тем, что щедро угощал пьющий народ. Пока немного для решения проблемы. Затем Поль предложил осмотреть фургон-закусочную — Я, конечно, уже это проделывала и раньше, однако Поль подождал, пока фургон закроется, а его хозяин благополучно перебазируется в бар «Ля Мове Репутасьон». Фургон был закрыт на все замки, да еще на висячий, но сзади оказалась металлическая табличка с регистрационным номером и контактным телефоном. Мы просмотрели по адресной книге номер телефона и обнаружили, что это ресторан о Делиз-де-Санж. Улица де Ромарен, Анже. Могла бы и раньше догадаться. Янник Слор не способен так легко отказаться от возможного источника прибыли. Теперь узнав отправной пункт, я быстро сообразила, почему мне сразу показалось знакомым лицо этого парня. Тот же чуть с орлиный нос, умный ясный взгляд, выпуклые скулы, Люк де Санш, брат Лоры. Первым поползновением было немедленно заявить в полицию. Не нашему Луи, а ехать в Анже, сказать, что на меня наезжают. Поль отговорил. Мягко объяснил, что доказательств нет. Без доказательств ничего сделать нельзя. Люк впрямую никакого закона не нарушал. Вот если поймать его с поличным, тогда, конечно. Но тот был слишком осторожен, слишком хитер. А родственнички только и ждут, чтоб я сдалась. И тогда в нужный момент тут как тут. И со своими условиями. Мы с радостью поможем вам, мамуся, сделаем всё, что в наших силах. Кто старое помянет, я прямо рвалась сесть в автобус, поехать в Анже, застать их в их логове, опозорить в глазах друзей и клиентов, раззвонить на весь свет, чтоб все знали, что они подстрекатели и шантажисты, но Поль сказал: Надо выждать. Нетерпение и злость уже стоили мне больше половины моих клиентов, и впервые в жизни я согласилась ждать.